Иной ритм, иной исход, иной итог. Всегда сохраняй чувство любви, добра, теплоты и понимания, насильно осознавая, что это все игра во имя развития. Развитие тонких планов априори иное, оно же духовное. Соответственно, оно не аккурат мирскому, обыденному, плотскому. Поход в спортзал ради красоты и здоровья, порабощая, губит любое начинание, связанное с самосознанием своего «я», покуда ритм, особенно связанный с дыханием, цель – остановка, а не учащение. Покуда ритм, воздействующий на концентрацию от текущей нестабильности «я», вызванной эмоциональной зависимостью от происходящего, еще пуще развращает человеческое эго. Особенно, если ты стимулируешь все силовые показатели чем-то извне. Влияние на центральную нервную систему без осознания своего «я», но не эмоции, которая возникает после приема определенных веществ, кофеины и ему подобные, в том числе гормональные препараты. Еще пуще развращает эго, опустошая твои резервы воистину созидательной, чистой силы, которую прежде нужно направлять на аналогичное русло, а не на танцы с бубном под музыку припадочных настроений. Это я говорю о том, что та сила, побуждающая к свершениям, любовь, которую ты мог испытывать при приеме стимулирующих веществ, должна быть направлена на созидание, совершенствование, возвращена к истоку, Богу. Под эгидой этой энергии нужно совершать, анализировать, пробуждать свое начало и творческие способности, а не бездарно тратить на физические упражнения и болтовню, развращающие эго включение ведущим к прозрению. Тем самым после изнуряющей тренировки в никуда – Покуда, чтобы это приносило пользу, связанную с самосознанием, необходимо использовать ее как плацдарм для дальнейшего творчества. Для разгона метаболизма и сопричастности с высокой формой энергии, которая и позволяет тебе, открывая новые горизонты, расти не только физически, но и духовно, покуда, совершенствуя себя физически, ты не забываешь и о творческом начале. Используешь все ресурсы на максимум, не пренебрегая ни единой возможностью упустить пользу. а если использовать тренировку ради тренировки и красоты и здоровья эстетики самоутверждения и силы, то увы впоследствии ты просто сдуешься, оставшись ни с чем силы иссякнут желание жить, особенно когда настигнет кризис среднего возраста точка перехода в иное состояние или мир духовного осознания не умея контролировать свои желания, оперируя эмоциональным настроением или попросту будучи зависимым от него. ты будешь набрасываться на еду подобно зверю, испытывать усталость в тождественном миру фауны и заниматься глупыми, не влияющими на осознанность и развитие делами, не восполняющими тот жизненно необходимый для духовного роста энергетический ресурс. И будешь еще дальше уходить от причины осознания своего рождения, покуда именно человечность, затмевающая твое осознание своим влиянием на него же, будет тебе мешать понимать природу своего «я», мир, который тебя окружает, и людей, которые в нем пребывают. А это цель номер один. Рожденный должен прийти к истоку своего «я», пониманию, обретя смысл жизни, которому не требуется пояснение виду его неоспоримого присутствия от обретенного чувства умиротворения и понимания всех протекающих процессов как изнутри, так и снаружи. Попросту не должно быть инсулиновых скачек, ибо они как минимум провоцируют тебя на лень, первый признак неосознанности. А во-вторых, ты должен научиться быть независимым от любой формы состояния, как от эйфории, так и от усталости. Это сложно, покуда легче покорять мир сытым, да? Путь к самосознанию – это аскета, помогающая выработать независимость даже от еды. И если ты причащен к вкусностям, особенно мясу, жареному пряностям, тебе будет попросту сложно понять, как выглядит мир, в котором есть только ты, а не твои мысли, жаждущие удовольствия. Ибо свободные мысли формы о спонтанных объектах – это гости ума, которых он развлекает соответствующей эмоцией. Наличие свободных мыслей в состоянии покоя уже говорит о том, что за тобой много неотработанных жизненных следствий. неусвоенных жизненных уроков, непройденных испытаний. Как личность ты еще спишь, как творческая натура ты еще не до конца реализована, чтобы это безмолвие во взгляде, истина в последней инстанции для рожденного в человеческом обличии, могло стать неотъемлемой частью твоей жизни. Безмолвие во взгляде – это эталонный, воздушный, дышащий, подсвеченный лучами извне мир – Это то что ты не замечаешь в виду того что находишься постоянно в сфере влияния своих мыслей это то на что ты не обращаешь внимания потому как даже не задумываешься о том что на это нужно обращать внимание и вкусная пища лишь развращает твое эго включение ведущим к прозрению, в том числе любая пища несущая код жизни живого существа, особенно если ты культурист зацикленный на эстетике. потому как спортсмен – это немного иное. Сила воли – это энергия, пребывающая в области солнечного сплетения, энергия, стремящаяся вверх, к истоку. Посредством борьбы над собой она, подобно взбирающемуся на гуру альпинисту, стремится достигнуть апогея. Зацикленность на красоте – это все то, что ниже пояса. Это мир фауны, соответствующий ему припадочными настроениями, потребностями, ценностями и так далее. И если ты будешь продолжать идти на поводу, стремиться к идеалу мнимых ценностей, эфемерных, тех, чьих можно разрушить, забрав у тебя то, чем ты так усердно дорожишь – славу, деньги, тело, здоровье, любимых. Вселенная посредством определенных неслучайных обстоятельств попросту отключит самые важные жизненные функции твоего тела, лишит всего, что только может влиять на твое безмятежное существование. И ты, находясь у разбитого корыта, впоследствии так и не поймешь, откуда у тебя возникли эти психологические и физиологические травмы, оставившие тебя в совокупности ни с чем. Миру фауны простительно делать то, что свойственно их интеллекту. Тебе нужно лопату в руки и до упадка пару лет огороды копать, унижать плоть – это основа благоденствия, чтобы дух, возвысившись, мог показать истинную красоту во взгляде, неочерненную физиологической потребностью в удовольствии. Ты должен быть выше этого всего, чтобы это действительно могло влиять на тебя в положительном ключе. Чтобы ты этим мог нести пример и оказываться в тех местах, угодных мирозданию». До тех пор, пока ты слаб, пока еда могла оказывать на тебя влияние, если твоя цель самосознание, поиск ответов, истины, понимания, отблеска просвета совершенства, тебе стоит как минимум ограничивать потребление тех или иных продуктов, влияющих на мировоззрение, в виду гликемический индекса. Потому любой человек, если его я срастается с человечностью настолько, что это уже критически для дальнейшего духовного роста, попросту сходит с дистанции. В худшем случае из-за мелкой травмы, останавливающей его безумный ритм в никуда. В лучшем его забирают домой. Аскета – это унижение плоти, сохранением любви к каждому душераздирающему этапу жизни. Это любовь к ближнему, это самопожертвование во имя других. Это большая ответственность и прежде страх, неведение и боль. А если ты ребенок, зависимый от еды, о каком понимании может идти речь, если тебе через два часа кушать? Впоследствии, чередой болезненных метаморфозов, ты станешь бабочкой, вернешься домой, если пройдешь испытания, и для этого не нужно будет покидать этот мир. Ты обретешь свой, воистину, чей не приложен и не забвенен на века». Подь до того момента мига пока хранит тебя судьба. Но диета, правильное питание во имя здоровья и благосостояния внутренних органов могла быть опаснее распутного образа жизни, потому как во втором случае идущий не переживает о своем теле, ему попросту плевать. Он независим хотя бы от этого, от того, что с ним случится. Но ты должен помнить, что мир хранит всех, и даже тех, на кого ты смотришь свысока. Ты, как высшая я, не осознающий себя свет, ввиду того, что отождествляешь себя с умом, которое должно стремиться к развитию, свету и независимости от любого объекта вожделения, ибо свет выше всего этого, как солнце любой формы жизни. Напротив, становишься зависимым от качества жизни, срастаясь с эмоцией, вызывающей привязанность, в том числе к такому образу жизни, в котором эстетика тела на первом месте. Вы никогда не найдете лекарства от рака на стороне, потому как оно лишь только в вас. Особенно, если постоянно переживаешь о своем здоровье больше, чем нужно. Природа всегда восстановит баланс, и твое вмешательство ей ни к чему. Это не касается тех моментов, когда стоит вопрос жизни и смерти, хотя я бы поспорил. А вмешательстве чужих судеб в те, чьи, вероятно, оказались в тех или иных ситуациях неспроста, но все-таки это немного другое. И каждую ситуацию нужно рассматривать с отдельной стороны. Речь прежде о людях, придумывающих, выдумывающих, накручивающих из-за страха себе болезни. Удручающее следствие, вызванное их топтанием на месте и прибытием в зоне комфорта, не ведущие к прозрению или росту, а не тех, чьи волей судеб оказались в таких неслучайностях, где им требуется помощь специалиста. Делай, что должен, не забывая о том, что это не должно нести такого огромного, большого смысла. Помни, ты никто, а считаешь себя человеком. Перестань отождествлять свое «я» с умом, и ты поймешь, как узок твой кругозор. Чем сильнее ты зависим от тела, его способностей, чувств, привязанности, которые оно испытывает к любому объекту вожделения – еда, когда голоден, тепло, когда холодно – чувство к другому человеку, потребность в общении, знании, превосходстве и так далее тем дальше ты отдаляешься от причины возникновения, зарождающей жизнь, начало. Жизни от осознания своего высшего «я», своей природы в угоду материализованного облика, тела. Лишь при условии сохранения чувства понимания и любви при самой удручающей ситуации возможен метаморфоз. Помни! Ты будешь унижен судьбой тысячекратно, прежде чем научишься понимать и любить весь мир так, как любит его Бог и каждую в нем пребывающую единицу жизни. В эйфории и эстетике никогда не познать устройство мироздания так, как возможно, будучи падшим, волей судеб униженным ангелом. Если ты что-то не понимаешь и скептически относишься к тем или иным величинам, чему-то веришь из мною сказанного, а чему-то напротив нет, то не спеши. У тебя обязательно все получится, и настанет миг, когда ты будешь готов принять и эту правду. Ведь ты идешь индивидуальной тропой к своему пониманию, единому для каждого, но не пути, у каждого он свой. И, возможно, доносимое в данный момент тебя не должно попросту интересовать, потому как ты еще не изжил каждую эмоцию эйфории и упадка по отдельности, чтобы эта бесчувственная напутственная муть могла тебя воскресить. Всему свой час. И что должно произойти, обязательно случится, важно лишь то, как ты на это отреагируешь. Ты должен стать сильнее боли настолько, чтобы сама смерть по виновениям припала к коленям. И пока не устранена причина появления агрессии, любого плана плюс-минус, в самом себе, в вопросах самосознания ты будешь топтаться на одном месте. И уверь, это может продолжаться нестерпимо до бесконечности. Посему задумайся о вопросе понимания своего «я» уже сейчас. Понимание – это не то, что ты осязаешь, когда хочешь кушать или испытываешь потребность в общении. Это не понимание, а обыденная констатация, вынуждающая тебя прибегать к тому, от чего ты должен стать независимым. Понимание – это когда жизнь прекрасна в самый хмурый, пасмурный день. Это когда ты идешь под дождем и беспричинно испытываешь радость каждого мгновения, до этого нужно дорасти. Это когда ты ждешь разочарования больше, чем победы, потому как именно оно заставляет тебя двигаться дальше, побуждая становиться лучшей версией себя. Жизнь жизнью, но не позволяй обильному ритму обыденности одурманивать твое «я». Свети несколько часов в день самосовершенствованию, единству с самим собой, в котором ты, занимаясь любимым делом, мог бы найти себя. Это не твоя работа, где ты находишься в ритме чужой собственности, это тот досуг, который восполняет твои силы настолько, чтобы их хватало не только на рутину, но и на жизнь. Но даже когда ты что-то начнешь понимать и достигать определенных высот, воочию говорящих о том, как ты преуспел, Это ровным счетом ни о чем не говорит, в виду того, что процесс самопознания это не только творческое начинание, это и постоянный контроль возникающих мыслей, это работа над собой и своими порочными качествами. Это прогулки под проливным дождем, закалка, это огромная сила воли, ведущая к победе, когда хочется лишь умереть. Лишь в совокупности, работая над каждым изъяном, каждым следствием, возможно сыскать причину как чувство, зарождающее все остальное, в том числе и жизнь. И помни, если ты занимаешься тем, чем воистину должен, тобой никогда не овладеет усталость. Постскриптум. Вернись к этой, как и всем остальным главам, всего спустя месяц, и ты сыщешь новое.